Глава третья. Келвин сидел за рулем автомобиля. Он всматривался в участок дороги, высвечиваемый фарами. Мозг его напряженно работал. Шериф Томпсон попросил Келвина приехать к нему. У них начинается экстренное совещание, нужна его помощь. Келвин думал о Кит. Положение сложилось опасное. Он чувствовал, что женщина сказала правду. Она защитилась от него, но это еще полбеды. Кит может попасть под машину, тяжело заболеть, погибнуть в результате несчастного случая, и этот чертов адвокат вскроет конверт и погубит Келвина. Надо каким-то образом уговорить ее забрать письмо назад. Мысль о том, что его жизнь зависит от судьбы Кит, бесила Келвина. Он вдруг заметил красный свет, горевший на перекрестке, и резко затормозил. Машина Келвина остановилась неподалеку от полицейского автомобиля, частично блокировавшего дорогу. Двое полицейских подошли к Келвину, двое их коллег стояли поодаль, держа руки на револьверах. Он высунулся из окна, во рту у него пересохло, один из полицейских навел на него фонарь. — Ваши документы? — потребовал офицер. Келвин вытащил бумажник и протянул удостоверение. — Что случилось? — спросил он, стараясь не выдать, голосом волнения. — А, мистер Келвин! — произнес полицейский и неожиданно улыбнулся. — Ищем преступника, обчистившего ваш банк. — Проверяем все автомобили в Питсвилле. Келвин удивленно произнес, но «Ну ведь он покинул город 48 часов назад, не так ли? — Кое-кто придерживается иного мнения, — сказал полицейский, возвращая права Келвину. Он шагнул в сторону и отдал честь. — Проезжайте, мистер Келвин. Управляющий тронулся с места. Его лицо стало задумчивым. В глазах застыло недоумение. Почему они решили, что тот, кого они ищут, находится в городе? Неужели он допустил где-то промах? Еще одно потрясение Келвин испытал, подъехав в конторе шерифа. Он увидел на стоянке большой красно-черный кадиллак. Келвин сразу узнал машину Генри Мерфи, его шефа, управляющего главным банком. Что он здесь делал в такой час? Набрав в легкий воздух, Келвин поднялся по ступенькам. Мерфи беседовал с шерифом. Треворс, сидя у стола, говорил по телефону. Войдя в кабинет, Кэлвин услышал голос Треверса Стандартная Ремингтон, модель 1959 года. Да, хорошо, отличительные особенности. Буквы Р и В. Большое спасибо. Кен опустил трубку. Кэлвин подошел к Мерфи и пожал его руку. Слава Богу, что вы приехали, сэр, сказал он, приветливо улыбнувшись, ужасное происшествие. Рад, что вы нашли время нам помочь. Да. Мерфи был предельно серьезен. «Вы уже знаете, что мисс Крейг убита?» «Шериф мне звонил», — ответил Келвин, и, повернувшись к Томпсону, добавил, «Я не знаю подробностей, шериф. Где вы нашли ее?» «Мы обнаружили брошенный автомобиль на стоянке возле Даунсайдского вокзала. Она лежала в багажнике», — произнес Томпсон. Он посмотрел на свои массивные золотые часы. «Истон прибудет с минуты на минуту. У него есть для нас информация. Присядем». Они подошли к большому столу и начали отодвигать стулья. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Истон. Вид у него был взволнованный, пот блестел на его лице. Он вытер ладонь о брюки и протянул руку Мерфи. — Садитесь, господа, — сказал он. — Я думаю, вы хотите узнать новости. Он подождал, пока сядет Мерфи, после чего сам опустился на стул. Кэлвин занял место напротив Мерфи, у края стола примостился Треверс, шериф сидел рядом с гостем из главного банка. — Сомнений нет, девушка убита, — сказал Истон. Ее задушили. Медэксперт определил, что смерть наступила около двух часов ночи. На мой взгляд, события разворачивались следующим образом. Эйкер уговорил девушку помочь ему похитить деньги. Он располагал достаточным запасом времени. Мы знаем, что они регулярно встречались в течение последних недель. Ему удалось обработать мисс Крейг. За день до ограбления он послал ей записку, в которой напоминал девушке о том, что она должна отпереть заднюю дверь, После привоза заработной платы и ухода мистера Келвина с Элис, преступник вошел в помещение, вывернул все лампочки, отключив тем самым сигнализацию, и отомкнул сейф с помощью ключа мисс Крейг, а также второго ключа, изготовленного по оттиску, снятому девушке с ключа Келвина. «Минуту!» — перебил его Мерфи. «Поясните, я не понимаю, как они раздобыли ключ мистера Келвина. Когда у лэмба случился инсульт, В течение нескольких часов оба ключа были у Элис. Тогда-то, мы полагаем, она и сняла отпечаток с ключа Келвина. «Но это произошло более шести недель тому назад», — заметил Мерфи. «Вы думаете, Эйкер появился здесь так давно?» Келвин сидел, не двигаясь, лицо его ничего не выражало. Истон смущенно поерзал. «Наверное, должно быть так», — произнес он наконец. «Я не утверждаю, что Эйкер жил поблизости все это время». «Но связь с Элис он поддерживал. Иначе откуда у него второй ключ?» «Келвин однажды сказал мне, что с тех пор, как он получил ключ, он ни на минуту не расставался с ним». «Ну, это не совсем точно», — с излишней поспешностью вставил Келвин. «Я думаю, Элис могла снять оттиск уже после того, как Лэм заболел. Я ей доверял. В жаркие дни, работая в подвале, я оставлял пиджак в кабинете. Она могла пробраться туда и изготовить отпечаток». Мерфи повернулся и строго посмотрел на Келвина. Но работая в подвале, вы наверняка брали с собой всю связку, чтобы открыть его, не так ли?» Келвин потер челюсть, лихорадочно размышляя. Ему удалось скрыть панику, охватившую его. «Что ты мелешь, болван?» — сказал он себе. «Еще одна такая оплошность, и ты пропал». «Когда в сейфе нет денег, — вывернулся он, — дверь в подвал не запирается». Помолчав, Мерфи сказал Истину, «Ладно, продолжайте». Келвин вытащил из пачки сигарету, зажег ее, сделал глубокую затяжку. «Забрав деньги, Эйкер встретился с Элис», — сказал Истон. Она думала, что они уедут вдвоем, но у Эйкера были другие планы. Дав понять служащему бензоколонки, что они отправляются в Сан-Франциско, он отвез ее в безлюдное место и там задушил. Спрятал тело в багажник, бросил автомобиль на стоянке возле вокзала и исчез, прихватив заработную плату». Я почти уверен, что сейчас он скрывается где-то неподалеку. Кэлвин откинулся на спинку стула, заскрипевшую под его весом. Четко выговаривая слова, Мерфи спросил, ⁇ Что заставляет вас так думать? ⁇ Истон почувствовал колющую боль в желудке. Он поморщился, изменил позу. ⁇ Мы собираем доказательства того, что Эйкер местный житель ⁇ Нам немного повезло. В Даунсайде находится больница для психически неполноценных преступников. В ночь, когда произошло похищение, один из пациентов бежал оттуда, угнав автомобиль. Это произошло незадолго до того, как Эйкер направился в Даунсайд. Полиция немедленно перекрыла все дороги, идущие из Даунсайда и Питцвилла. Никто не выехал из Даунсайда незамеченным. Облава была столь эффективна, что преступника поймали через полчаса. В это время на дорогах мало машин. Полиция узнавала водителей, все они были местные. Чужаки среди них не попадались. Мы уверены, что Эйкру не удалось прорваться. Он, видно, притаился где-то в Даунсайде или в Питсвилле. У Келвина пересохло во рту. Он уставился на тлеющий кончик сигареты. Дэйв испугался, как бы сидящий рядом Треворс не услышал биения его сердца. — Почему вы предположили, что он местный? — спросил Мерфи. В разговор включился Треворс. «По ряду причин. Главное заключается в том, что Даунсайд и Питцвилл – маленькие города. Приезжие тут на виду. Мы постоянно передаем по радио и ТВ словесный портрет Эйкра, пока никто нам не сообщил, что человек, похожий на Эйкра, живет у него. Никто, кроме служащего бензоколонки и продавца автомобилей, не видел Эйкра. В гостиницах и пансионах нет подозрительных лиц». Похоже, черные бакенбарды и усы — маскарад. Приклеивая их, злоумышленник представал в качестве мистера Эйкра перед миссис Лоринг, майором Харди и мисс Пирсон, сняв их, снова становился мистером Икс, жителем Даунсайда или Питцвилла. Мы знаем, что записку, адресованную Элис, он отпечатал на стандартном ремингтоне. Либо он взял машинку у кого-то на время, либо, что более вероятно, она принадлежит ему. «Наконец, факт покупки автомобиля в Даунсайде. Будь Эйкро приезжим, зачем он стал бы рисковать, приобретая машину в здешнем магазине?» Кэлвин взглянул на свои руки. Капельки пота блестели в свете лампы на белесах волосках. Он отпечатал эту записку на банковском Ремингтоне. Кэлвин вспомнил, входя в кабинет шерифа, он услышал, как Треворс интересовался характерными особенностями пишущей машинки — Кен что-то сказал насчет букв «Р» и «В». «В настоящий момент, — заявил Треверс, — устанавливается местонахождение всех ремингтонов, какие имеются в Даунсайде и Питсвилле. Мы получили списки покупателей в местных магазинах. Мы обследуем каждую машинку. Это займет некоторое время, но, найдя нужную машинку, мы вплотную подойдем к Эйкру». «Значит, вы полагаете, что этот человек, а также деньги, находятся где-то рядом?» — спросил Мерфи. — Да, мы так думаем, — ответил шериф Томпсон. — Мы его обложили со всех сторон и надеемся, что он не уйдет. Пикеты на дорогах остаются. Каждый автомобиль будет подвергаться проверке. Наши люди досматривают все грузы, отправляемые по железной дороге. То же самое касается почтовых посылок. Это большая работа, но она выполняется. Я не вижу способа, каким он может вывести деньги. Раньше или позже мы его поймаем. — Я сообщу вам о серьезном стимуле который придаст вам дополнительную энергию», — сказал Мерфи. «Мое руководство приняло решение назначить премию за поимку преступника. Это наша обычная мера, но на этот раз, поскольку в деле замешан наш служащий, размер вознаграждения заметно увеличен. Любой человек, это касается и сотрудников полиции, которые предоставят информацию, позволяющую арестовать и осудить преступника, получит 60 тысяч долларов. Прошу вас сообщить об этом населению». Треворс замер, потом он сделал глубокий вдох. Кен заметил реакцию Истона, агент уставился на Мерфи так, словно он не поверил своим ушам. Оба мужчины думали, шестьдесят тысяч долларов. Каждый фантазировал, на что он потратил бы эту сумму. «Я смог бы развестись с женой и вступить в брак с Мэвис Харт», — сказал себе Истон. «Уйти в отставку, купить где-нибудь небольшой домик. Мэвис ухаживал бы за мной в старости». Треверс говорил себе, вот шанс, о котором я давно мечтал. Получив эти деньги, я смогу обеспечить Айрис уехать из Пицвилла и, войдя в долю с Максом, разводить норок на ферме, о которой он мне часто пишет. Мечтая о премии, Треверс внезапно обратил внимание на то, что Келвин, сидевшая за столом рядом с Кеном, мурлычет себе под нос. Когда окончился последний сеанс... Айрис покинула темный кинотеатр и направилась к остановке автобуса. Знакомый голос окликнул ее. «Эй, Айрис!» Обернувшись, она увидела Треверса, машущего ей из окна автомобиля. Айрис заспешила к Кену. Молодой человек распахнул перед ней дверь машины. «Кен!» — сказала она, устраиваясь на сиденье. «Что ты здесь делаешь? Вот это сюрприз!» Они поцеловались. Айрис тотчас заметила, что Кен возбужден. Она пристально посмотрела на него. «Что-то случилось, Кит?» «Все в порядке», — сказал он и обнял девушку за плечи. «Мне надо было увидеть тебя, милая». Я отпросился и приехал. «Шериф и Истон держат крепость вдвоем, но через час я должен вернуться». Он взглянул на Айрис, глаза его светились. «Произошло нечто, способное повернуть нашу жизнь в лучшую сторону». «Что именно?» «У меня тоже приятная новость». «Как хорошо, что ты тут появился. Я хотела поговорить с тобой». «О чем?» «Нет, сначала расскажи ты». «Банк назначил премию за поимку преступника», — сообщил Кен. 60 тысяч долларов. Представляешь, 60 тысяч долларов. И я уверен, что они достанутся мне». Айри сахнула. «О, Кен, ты правда так думаешь?» «Да». Треворс сжал девушку еще сильнее. «Если эти деньги окажутся у меня...» Твоя мама перестанет возражать против нашей женитьбы. Кажется, единственное, что она имеет против меня, это то, что я мало зарабатываю. Других причин нет. — Она ничего против тебя не имеет, — сказала Айрис. Просто Кит за свою жизнь изрядно намучилась, и она не хочет, чтобы я повторил ее судьбу. Конечно, Кит будет счастлива, если эти деньги станут нашими. — Я надеялся, что ты это мне скажешь, — произнес Треворс, глядя на лобовое стекло, усыпанное каплями дождя. Помнишь Макса Хелдена? Я учился с ним в школе, а потом он построил в Уэстфилде ферму по разведению норок. Помнишь, он предлагал мне вступить с ним в долю, но у меня не было денег. На прошлой неделе я снова получил от него письмо: Дела у Макса идут хорошо, но ему нужен партнер, который вложил бы в ферму 1020 и расширил бы ее. Как тебе нравится идея перебраться туда? На 40 тысяч мы бы приобрели симпатичный домик, уютно обставили его. И кое-что у нас еще осталось бы. Как тебе такая перспектива?» Айрис мечтательно закрыла глаза, потом открыла их и восторженно произнесла. «Это было бы чудесно. Но почему ты думаешь, что тебе удастся получить премию? Ведь есть еще шериф и Истон. Разве они не пожелают разделить ее с тобой?» Условия таковы. Человек, который предоставит информацию, позволяющую арестовать и осудить преступника, «Получит вознаграждение», — сказал Треворс. «Я практически знаю, кто убил Элис, хотя у меня нет доказательств. Истон и шериф далеки от истины. В моих руках козырь. Если я быстро соберу доказательства, премия моя». «Ты знаешь, кто сделал это?» Айрис уставилась на Треворса. «Знаешь, где скрывается этот Эйкр? Эйкра не существует». «Его никогда и не было», — тихо сказал Кен. Он мифическая личность с бакенбардами и усами. Показав себя нескольким людям, он забрал деньги, убил Элис, потом сорвал бакенбарды и усы и вернулся к своему постоянному образу респектабельного гражданина. «Ты хочешь сказать, он житель Питсвилла, Питсвилла или Даунсайда?» «Ты знаешь, кто он?» «Догадываюсь. Надо только собрать доказательства, и я сделаю это». «Так кто же он? Я его знаю». Треворс заколебался. «Ты будешь потрясена, милая! Поверь мне, я окажусь прав!» Помолчав, он произнес «Это Келвин». Айрис изумленно уставилась на него. «Мистер Кэлвин? Ты думаешь, он убил Элис? Кен, что ты говоришь? Как тебе это могло прийти в голову?» «Я понимаю, это кажется невероятным», — сказал Треворс. «Но моя гипотеза прекрасно объясняет все известные нам факты». «Кен, как ты можешь? Кит его любит, а не женится. Как ты можешь?» «Именно поэтому я и решил поговорить сегодня с тобой. Она ведь не захочет выйти замуж за убийцу. Не лучше ли ей узнать об этом заранее?» «Я не верю. Это только предположение. Ты же сам сказал, что у тебя нет доказательств». «Да, пока нет. Я понял, что это Келвин лишь час назад. Но я найду доказательства. Я не сомневаюсь в этом». — Послушай, я объясню тебе, почему я уверен, что это Келвин. — Я не желаю ничего слышать, — сказала побелевшая Айрис. — Я уверена, ты ошибаешься. — Как ты можешь быть уверена? — не выслушав меня, — спокойно произнес Треворс. — Пять лет подряд заработная плата еженедельно доставляется в банк, и ничего не происходит. Затем управляющим становится Келвин. Спустя шесть недель деньги исчезают. Но это ничего не значит. Они могли пропасть и при мистере Ламбе. Могли, но не пропадали. Я полагаю, идея похитить деньги появилась у Кэлвина сразу по прибытии. Он знал, что тень подозрения в первую очередь упадет на двух людей, на него и Элис. Такое дело могут провернуть только свои. Посторонние незнакомы с системой сигнализации, у них нет доступа к ключам сейфа. У него хватило ума перевести стрелку на Элис. В течение первых трех недель он обрабатывал девушку. По части женщин Кэлвин большой мастер. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на него. Ни один мужчина не посмотрел на Элис два раза. Кэлвин пускает в ход все свое обаяние, и вот уже она по уши влюблена в него. — Ты ошибаешься, — сказала Айрис, ударив себя кулачком по колену. — Ошибаешься. Элис не... — Знаю. Знаю, я сам так отреагировал, когда Истон сказал, что Элис увлеклась Эйкром. Сначала это показалось мне невероятным. Но Келвин имел возможность проводить с ней практически наедине по 8 часов в день. За такое время он мог добиться результата. И добился его. Айрис охватили сомнения. Она чувствовала, что в словах Треверса есть здравый смысл, но, подумав о Кит, девушка сказала, «Не верю». «Хорошо, позволь мне закончить». Если допустить, что я прав, и Элис влюбилась в него, все становится на свои места. К тому времени он уже объявил о своей помолвке с твоей матерью. Теперь он заявляет Элис, что совершил ошибку. Он любит ее, а Никит, помолвка носит официальный характер. Ему следует действовать осторожно. Он не хочет нести юридическую ответственность за нарушенное обещания. Элис поверила чепухе, которую он несет. Ей не безразлична его репутация. Тогда Келвин предлагает похитить деньги и скрыться. Я понимаю, что здесь ему пришлось проявить незаурядное красноречие, но, в конце концов, он уговорил девушку помочь ему. Обличие Джонни Эйкра позволило бы им исчезнуть, не привлекая внимания. По крайней мере, так он мог объяснить, Элис. Романтически настроенная дурочка клюнула. Она вообразила, что он действительно любит ее и устраивает этот маскарад ради счастья провести с ней еще несколько часов, Ей, верно, самой безумно нравилось выскальзывать из дома, отправляясь на свидание в те часы, когда все считали, что она готовится к экзамену. Келвин тем временем изображал из себя Эйкра. Он планировал переложить ответственность за похищение денег на Элис, а потом убить ее. «Хватит!» — закричала Айрис, глядя на Треверса. «Ты сам знаешь не хуже меня, что это полная чушь! Ты не в состоянии доказать свою правоту, Кен! Что на тебя нашло? Как ты можешь говорить такое?» «Я согласен. Это похоже на домысел», — сказал Треворс. «Но давай присмотримся к Джонни Эйкру повнимательнее. Его мало кто видел. Если быть точным, всего пять человек. До настоящего момента никто не утверждал, что Эйкер постоянно находился где-то рядом в течение трех недель, пока он ухаживал за Элис. Где же он жил? Если это Келвин, ответ нам известен. Если это не он, мы не знаем, где остановился незнакомец». Он высок, атлетически сложен, как Кэлвин. У него бакенбарды и усы. Кэлвин чисто выбрит, но ему не составило бы труда наклеить волосы на лицо. Заметив, что Айрис хочет перебить его, он поднял руку. «Погоди, теперь о самом главном аргументе. Продавец, у которого Эйкер приобрел подержанный автомобиль, заявил, что Эйкер раздражал его своей привычкой напивать себе под нос. Так он сказал. Эйкер, похоже, делал это бессознательно». Так вот у Келвина такая же привычка. Он часто мурлычет себе под нос. Что ты скажешь на это? Айрис раскрыла рот, но ничего не произнесла. Теперь смотри, — продолжал Треворс, — прямыми доказательствами я не располагаю. Но у меня есть косвенные улики, которых нет у Истона и шерифа. Я думаю о нас с тобой и о премии. Эйкер отпечатал записку, адресованную Элис, на машинке. На стандартном Ремингтоне с двумя дефектными литерами. Р и В выбиваются из ряда. Я хочу знать, нет ли такой машинки в банке. Думаю, она там найдется. В случае положительного ответа на этот вопрос предстоит выяснить, не было ли у Келвина желтовато-коричневого пальто с поясом. Если да, думаю, у меня есть основания для его ареста. Остается заработная плата. Где она? Он куда-то ее запрятал. Кэлвин не мог вывести деньги из города. Он вынужден сидеть на них. — Все равно я не верю ни единому твоему слову, — сказала Айрис. Но Треворс видел, что услышанное потрясло девушку. — Знаешь, Кэн, я займу место Элис. С завтрашнего дня. Треворс в изумлении повернулся к Айрис. — Нет, ты не будешь работать у Кэлвина. — Нет. Он оборвал себя, увидев, как вспыхнуло лицо рассерженной Айрис. Понизив голос, он спросил, а как же кинотеатр? — Ты оттуда уходишь? «Да, мистер Келвин попросил ему помочь. В банке больше платят, я принял решение. Но после того, что я тебе рассказал, ты, конечно, откажешь ему. Поедем домой. Пока ты меня не убедил в своей правоте. Я буду работать у Дэйва Келвина, и хватит об этом». Треверс быстро оценил ситуацию. Он достаточно хорошо знал Айрис. Любое давление с его стороны сделает девушку только более упрямой. «Хорошо, коль так работаю у него». Но завтра утром сразу посмотри пишущую машинку. Если там стоит стандартный ремингтон, ты поймешь, что в моих словах есть зерно истины. Если будешь печатать, обрати внимание, не выбиваются ли из ряда буквы «Р» и «В». Это все, о чем я тебя прошу. Если там не ремингтон, я признаю, что у меня разыгралось воображение. — Ладно, — сказала Айрис, — я сделаю это. Даже если там ремингтон... «Дейв, я уверен, он не причастен к похищению денег!» Тревор пожал плечами и быстро выехал на шоссе. Уверенность Кена немного ослабла, но все же он остался при своем мнении. Никто из них не проронил ни звука до тех пор, пока Треворс не затянул ручник возле пансиона. Часы показывали половину второго. «Спокойной ночи, Кен», — сухо произнесла Айрис, собираясь выйти из машины. Тревор обнял ее за плечи и привлек к себе. «Не будем ссориться, милая», — попросил он. Может, я ошибаюсь, но если моя гипотеза подтвердится, наше отношение не изменится, да? — Я думаю о Кит, — сказала Айрис. — О, Кен, если ты окажешься прав, надеюсь, что ты ошибаешься. Бог с ними, с деньгами, лишь бы Кит была счастлива. Треворс поцеловал ее, Айрис вылезла из машины и побежала к дому. У двери она замерла, прислушавшись к шуму отъезжающего автомобиля, потом отперла замок ключом и зашла в темную прихожую. Бесшумно поднялась по лестнице. Айрис с удивлением заметила свет под дверью своей комнаты. Повернув ручку, девушка шагнула в номер. В кресле сидела Кит. Она курила. Лицо ее было бледным, карие глаза блестели сильнее, чем обычно. Айрис остановилась у порога и посмотрела на мать. «Кит, почему ты не спишь? Мне необходимо поговорить с тобой. Закрой дверь». Выполнив просьбу матери, Айрис опустилась на кровать. «Дэйв сообщил мне, что ты собираешься работать в банке». «Почему ты не сказала мне об этом?» — спросила Кит. Ее резкий враждебный тон поразил Айрис. «Тебя не было рядом, когда он попросил меня об этом?» «Я... Я думал, он говорил с тобой», — ответила Айрис. «Ты ведь не станешь возражать?» «Нет, стану. Ты еще ребенок. Я не хочу, чтобы ты поддалась обаянию Дэйва». Айрис почувствовала, что щеки ее пылают. «Что ты имеешь в виду?» «Что?» Помутневшие глаза Кит испугали Айрис. «Думаю, ты сама знаешь. Я выхожу за него замуж. Я вдвое старше тебя. Я уже далеко не такая хорошенькая, как ты. Чем реже ты будешь с ним встречаться, тем спокойнее я буду себя чувствовать». «Кит!» — Айрис вскочила. «Ты понимаешь, что ты говоришь?» «Думаешь, я пьяна?» Кит горестно улыбнулась и добавила, наверное, да. Она потерла руками глаза. «Ты не пойдешь работать где его, поняла?» — Я тебе запрещаю. Они помолчали. Потом Айрис произнесла спокойно и твердо, — Нет, извини. Мы уже договорились. Это хорошее место. Мне нужны деньги. Я уверена, ты не отдаешь себе отчета в своих словах. Пожалуйста, ложись в постель. Кит замерла. В висках у нее стучало, голова казалась укутанной в вату. Она пожалела о том, что выпила последний бокал. — Кит, уже поздно. Пожалуйста, ляг, — сказала Айрис. — Айрис. Кит неуверенно поднялась. «Хорошо. Несчастная дуреха, с трудом ворочая языком, — произнесла она. — Работай у него. Только потом не говори, что я тебя не предупреждала. Мне плевать, что будет с ним, с тобой, со мной». Пошатываясь, она вышла из комнаты. Айрис услышала, как Кит, спотыкаясь, поднимается по лестнице. Мурашки пробежали по спине девушки. Айрис непроизвольно поежилась.